Живые. Танец еще не кончился, когда молнии, которые давно уже помлескивали на горизонте и которые я упорно называл зарницами, засверкали сильнее, и гром стал заглушать музыку. Красава! Началась гроза! Поедемте домой. Давай.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 Домик мигилай, нежной девицы души. И спешу с душою нылай, побродить в ночной И ель к небу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 у туркеть и пышной розе заря